Тина Вонг бегала трусцой по парку в снежную погоду, и когда вернулась, с удивлением увидела детективов. Они ждали ее в вестибюле дома. На ней был серый спортивный костюм «Найк» и вязаная шапочка, но не такая цветастая, какую мэр получил в подарок от жены. Ее кроссовки были мокрые, так же, как и рейтузы. «Ах!» — сказала она и почему-то оглянулась, будто поставила машину в неположенном месте. «Извините за беспокойство, мисс Вонг», — сказал мэр. На нем не было той шапочки, что связала жена и подарила ему на Валентина в день. На нем была мягкая синяя шляпа, в которой вид его был более стильный. «Мы хотели задать несколько вопросов», — объяснил Карелло. Они ждали в вестибюле около сорока минут. Консьерж в доме Тины предложил им подождать, пока мисс Вонг набегается. «Пожалуйста». Тина указала им на кучу мебели, собранной у искусственного камина. В вестибюле было очень жарко. Лицо Тины раскраснелось от холода и от бега. Она сбросила вязаную шапочку и тряхнула волосами. Все трое сидели на стульях у искусственного камина. Консьерж находился у пульта с другой стороны вестибюля и читал заголовки в утренней газете. Слышался механический шум. Детективы не могли угадать, откуда он шел. В вестибюле пахло влажной одеждой. За стеклом входных дверей дул сильный ветер. «Мисс Вонг», — сказал Карелло. «Когда мы говорили с вами вчера, вы помните, мы вас спрашивали, не употребляла ли сали кокаин?» «Ого!» — кивнула Тина. «И помните, вы сказали нам...» Я сказала, что, насколько мне известно, не употребляла. Означает ли это, что вы никогда не видели, как она употребляла кокаин? Никогда. Означает ли это также, что она никогда не говорила с вами об этом? Никогда. Стала бы она говорить с вами об этом? Мы были близкими подругами. Нет ничего ужасного в том, что изредка нюхнуть чуток «Думаю, если бы она употребляла кокаин, то сказала бы мне об этом». «Она она не сказала». «Нет, не сказала». «Мисс Вонг, по показаниям Тима Тимура, Салли Андерсон отправилась на какую-то вечеринку в воскресенье вечером. К кому-то по имени Лонни, черная танцовщица в шоу». «Да», — сказала Тина. «А вы были на той вечеринке?» «Да, была». «Но мистера Мура там не было». «Нет, не было. Ему надо было заниматься. Накануне Нового года он принял решение». «Да, он говорил нам». «В тот вечер вы не заметили, чтобы мисс Андерсон нюхала кокаин?» «Нет». «А другие?» «Не понимаю, о чем вы говорите». «Там были другие члены трупы?» «Да, конечно». «Вы помните, когда мы говорили вчера...» «Вы упоминали, что кое-кто в трупе употребляет кокаин?» «Да, я могла так сказать». «Вы сказали, что некоторые употребляют чуточку кокаина время от времени?» «По-моему, я так говорила». «Кто-нибудь из них употреблял кокаин в воскресенье, вы заметили?» «Я не уверена, что должна отвечать на этот вопрос», — сказала Тина. «Почему нет?» Спросил мэр. «Почему вы вообще думаете, что Салли нюхала кокаин?» «Нюхала?» Тотчас спросил Карелла. «Я сказала, что мне об этом неизвестно, но все ваши вопросы... Да какая разница, употребляла она кокаин или нет? Ее убили. Причем тут кокаин?» «Мисс Вонг, у нас есть основания полагать, что она употребляла кокаин». «Откуда? Какие основания?» «Мы провели опыты с остатками в сумке, и они оказались кокаином?» «Мы практически уверены в этом. Что это означает, был кокаин или не был?» «Опыты не были исчерпывающими, но из того, что... Значит, это могло быть что угодно, так? Пудра или... Нет, это не пудра, мисс Вонг». «Почему вы так стремитесь доказать, что она употребляла кокаин?» «Вовсе не стремимся. Мы просто хотим узнать, кто еще его употреблял». «Откуда мне знать, кто еще употреблял?» «Когда мы говорили с вами вчера...» «Вчера я не знала, что наш разговор превратится в допрос третьей степени». «Это не допрос третьей степени, мисс Вонг. «Когда мы говорили с вами вчера, вы сказали...» «По-моему, я правильно запомнил...» «Обыкновенно, когда с кем-то делаешь шоу, отлично себе представляешь, кто чем пользуется. Разве вы не так сказали?» «Я в точности не помню, что говорила». «Но вы имели в виду это?» «Полагаю, да». «Хорошо, если вы отлично себе представляете, кто чем пользуется...» то расскажите нам об этом. Ради чего? Чтобы навлечь неприятности на приличных людей без всякой на то причины? На каких приличных людей? — спросил Карелла. Я не знаю никого, кто имеет дело с наркотиками. Вчера вы говорили иначе. А сейчас я говорю так. Она пристально на них посмотрела. «Кажется, мне следует позвонить моему адвокату». «Мы не ищем здесь наркотики», — сказал мэр. «Не знаю, что вы ищете, но от меня вы этого не получите». «Вашу лучшую подругу убили», — мягко укорил Карелла. Она посмотрела на него. «Мы пытаемся найти человека, который это сделал». «Никто из шоу не делал этого». «Откуда вы знаете?» «Я не знаю. Я только знаю!» Она умолкла, скрестила руки на груди и упрямо выставила подбородок. Карелла посмотрел на Мэйра. Мэйр незаметно кивнул. «Мисс Вонг», — сказал Карелла, «То, что вы рассказали вчера, дает нам основание полагать, что вы знаете, кто из трупы употребляет кокаин. Мы расследуем дело об убийстве». «Мы можем вызвать вас в суд, где перед большим жюри присяжных вам придется отвечать на те же вопросы, что задаем вам мы». «Нет, не можете», — сказала она. «Можем», — сказал Карелла. «И мы вас вызовем, если вы будете отказываться». «Мы что, в России?» — спросила Тина. «Мы в Соединенных Штатах», — сказал Карелла. «У вас ваши права, а у нас наши». «Если вы откажетесь отвечать перед большим жюри, вас задержат за неуважение к суду, выбирайте». «Я просто не могу в это поверить», — сказала она. «Это так. Если вы знаете, кто употребляет наркотики...» «Я ненавижу, когда так называемые мужчины выкручивают руки слабой женщине», — воскликнула Тина. Оба детектива молчали. «Это тактика мафии», — сказала Тина. Они опять промолчали. «Как будто это вообще имеет хоть какое отношение к тому, кто убил Сали. Тина нервно поправила волосы. «Пойдем, мэр», — сказал Карелло. «Постойте», — сказала Тина. Он не стал садиться. На той вечеринке нюхали примерно полдюжины человек. «Кто-нибудь из трупы? «Да». «Кто?» «Салли, конечно». «Кто еще?» «Майк». «Майк, кто это?» «Ролден, Мигель Ролден». «Спасибо», — сказал Карелло. «Если вы причините ему неприятности...» «Мы не собираемся причинять ему неприятности», — сказал мэр. «Насколько хорошо Салли Андерсон знала вашего продюсера?» Вопрос застал ее врасплох. Она широко открыла глаза. Секунду она колебалась. «Алана?» — спросила она. «Алана Картера?» — кивнув, сказал Карелла. «Почему вы спрашиваете?» Салли не говорила о нем ничего, что касалось бы не только его профессиональной деятельности. «Не понимаю, что это значит». «Я думаю, вы понимаете, что это значит, мисс Вонг». «Вы спрашиваете, не было ли между ними связи? Не смешите меня». «Почему вы думаете, что это смешно, мисс Вонг?» «Потому что... Ну, у нее был дружок. Вы знаете об этом, я говорила вам вчера». «Почему это должно исключать связь с мистером Картером?» «Я просто знаю, что между ними ничего не было. Откуда вы это знаете?» «Ну, некоторые вещи, просто знаешь. Вы когда-нибудь видели их вместе?» «Конечно. Вне театра, я хочу сказать. Иногда. Когда вы видели их в последний раз?» «В воскресенье вечером. При каких обстоятельствах?» «Он был на вечеринке у Лонни. Это у вас обычное дело, чтобы продюсер шоу приходил на вечеринку», которую дает танцовщица. «Вы, кажется, не успокоитесь, пока всех не втянете в неприятности». «Кого мы теперь втягиваем в неприятности?» — спросил мэр. «Аллон был со мной», — проговорила Тина сквозь зубы. «Я позвала его на вечеринку». Детективы переглянулись, не понимая. «Он женат, теперь ясно», — сказала Тина. В данный момент они хотели переговорить только с двумя людьми, связанными с шоу. Первым был Мигель Ролден. Так совпало, что он оказался латиноамериканцем и к тому же употреблял кокаин. Салли Андерсон нюхала кокаин, а Пака Лопес был латиносом. Они хотели спросить Ролдена, где он добывал порошок и где брала порошок Салли, не в одном ли и том же месте. И не было ли это место по случаю собственной лавкой сладостей Пака Лопеса? Вторым человеком был Алан Картер, женатый продюсер жирной задницы. У него в соответствии с показаниями Тины Вонг был маленький закулисный романчик с танцовщицей-китаянкой, возникшей в сентябре, когда они разглядели друг друга на приеме по случаю премьеры шоу. Детективы хотели спросить Картера, Почему он думал, что Салли Андерсон рыжая малышка? А Не было ли у Картера еще одной внебрачной связи с танцовщицей-блондинкой? Если не было, то зачем он так старался показать, что едва помнит ее? Они ничего не спрашивали у Тины по поводу видимого смущения Картера. Если была какая-то связь между ним и погибшей девушкой, Тина вполне могла и не знать об этом. и в этом случае они не хотели ее настораживать. Они интуитивно чувствовали, что он лжет, утверждая, что не помнит Салли Андерсон. Теперь они хотели выяснить, почему он лжет. Им не удалось выяснить это к вечеру в воскресенье. Консьерж в доме, где проживал Картер, Гровер Вест, сказал детективам, что они с миссис Картер уехали около четырех вечера. Он не знал, куда и когда они вернутся. Он высказал предположение, что мистер Картер уехал опять в Филадельфию, но это не увязывалось с тем фактом, что супруги уехали в лимузине с шофером. Мистер Картер обыкновенно ездил в Филадельфию поездом и, кроме того, всегда отправлялся один. «Едва ли он поехал в Филадельфию», — размышлял Карелло. Вчера по телефону Картер сказал, что не поедет в Филадельфию до вечера в среду. Детективы отправились через город туда, где Мигель Ролденг жил с Тони Асенсио, другим танцором-латиноамериканцем из шоу. Дома никого не было. Не было также и консьержа, который мог бы сказать что-либо по поводу их отсутствия. карелла пожелал спокойной ночи мэру в 10 минут седьмого и только тогда вспомнил, что еще не купил подарок для Тедди. Он шагал по улице Стэм, пока не нашел открытого магазина белья. Там были трусики с особенным вырезом и еще несколько видов таких, которые можно поедать, как конфеты. Он решил, что это не совсем то, и потом еще провел в поисках подарка целый час, пока не остановил свой выбор на коробке шоколадных конфет в форме сердца. У него было чувство, что он обижает Тедди. В ее глазах и на лице не было разочарования, когда он вручил подарок. Он объяснил, что это только предварительный подарок, и что он купит ей настоящий подарок, когда ему станет немного полегче расследовать последнее дело. Он не знал, когда это произойдет, но дал себе обещание, что непременно купит ей завтра что-нибудь фантастическое. Он еще не знал, что дело принимало своеобразный оборот, и что он узнает об этом на другой день, в результате чего ему снова придется отложить свои грандиозные планы. За обедом десятилетняя Эйприл жаловалась, что получила только одну открытку на Валентинов день, да и та от Олуха. Она произнесла это слово, скривив лицо в точности, как Тедди. Темные глаза и темные волосы. Красивый рот, выражающий полное презрение. Ее десятилетний брат Марк, который на Карелу был похож больше, чем на мать или на сестру-близняшку, высказал предположение, что пославший открытку Эйприл должен быть олухом. Тогда Эйприл схватила недоеденную свиную отбивную за косточку и воинственно подняла ее над головой, как топорик. Карелла утихомирил их. Фанни пришла с кухни и невзначай заметила, что это те самые отбивные, которые она вынула из морозилки вчера, и она надеялась, что на вкус они хорошие и что никто в семье не заработает трихинос. Марк пожелал узнать, что такое трихинос. Фанни сказала, что это связано с косуле и подмигнула Карелли. Дети легли спать в девять. Некоторое время Стив и Тедди смотрели телевизор, а потом пошли в спальню. Тедди находилась в ванной комнате, казалось необыкновенно долго. Карелла решил, что она злится. Когда она вернулась из ванной, на ней был халат поверх ночной рубашки. Обыкновенно она не бывала такой скромной в их собственной спальне. Он все больше и больше стал думать, что коробка конфет, в которой на обратной стороне крышки даже не был изображен ассортимент, не понравилась ей. Таким глубоким было его собственное чувство вины. «Итальянцы и евреи бывало», — говорил Мэйр, — «самые виноватые люди на земле». Что он не вспомнил, пока она не откинула в темноте одеяло и не забралась в постель рядом. что она не преподнесла ему вообще ничего. Он включил ночник. «Милая», — сказал он, — «прости. Я знаю, я должен был сделать это раньше. Глупо, что я отложил это на последнюю минуту. Обещаю тебе, что завтра». Она приложила пальцы к его губам, чтобы он замолчал. Она села. Она спустила тесемку ночной рубашки. При свете ночника он увидел ее плечо. Там, где прежде была татуировка, единственная черная бабочка, которая появилась так давно, что теперь даже трудно вспомнить, когда. Теперь он увидел две бабочки. Новая, чуть больше первой. Ее крылья ярко-желтые с черными краями. Новая бабочка порхала над первой, словно целуя ее крылышками. Его глаза... Вдруг наполнились слезами. Он притянул ее к себе и крепко поцеловал. Их слезы смешались, как бабочки на плече.